Пятое. Алисон так и не узнала, да и сам я вряд ли отдавал себе отчет, что в конце сентября я изменил ей с другой. Этой другой была Греция. Я поехал бы туда, даже провалив собеседование. В школе нам гречески не преподавали. Все мои знания о Новой Греции сводились к смерти Байрона в Мисс Но в то утро в Британском Совете семя упало на благодатную почву будто мне указали на выход из тупика, которого я до той поры не замечал. Греция. Почему эта идея сразу не пришла мне в голову? «Я еду в Грецию», — звучит. Никто из моих знакомых там не был. Современные медиане, туристы, хлынули позже. Я простудировал все книги об этой стране, какие смог достать. Меня поразило, как мало я знаю — Я читал за поем, и словно средневековый король влюбился в изображение, еще не видя оригинала. Словом, теперь я бежал в определенном направлении, а куда глаза глядят. И Алисон воспринимал только в связи с поездкой в Грецию. Когда любил ее, мечтал, что мы будем там вместе. Когда охладевал, что там, наконец, избавлюсь от нее. Сама по себе она ничего не значила. Из педкомиссии пришла телеграмма, подтверждающая мое назначение, а потом контракт, который я должен был подписать, и любезное письмо на ломаном английском от директора школы. Мисс Спенсер Хейк разыскала адрес человека, работавшего там в прошлом году. Теперь он жил в Нортумберленде. Его нанимали не через британский совет, и она о нем ничего не знала, кроме имени. Я написал ему, но ответа не получил. До отъезда оставалось 10 дней. Алисон вела себя ужасно. Квартиру на Расселл-сквер пришлось освободить, и мы три дня метались в поисках нового жилья. Наконец наткнулись на большую комнату-студию окнами на Бейкер-стрит. Сборы и переезд издергали нас обоих. Я уезжал только 2 октября, а Алисон уже начала работать, и невозможно было смириться с необходимостью рано вставать и жить по расписанию. Дважды мы крепко поругались. В первый раз затеяла ссору она. Постепенно дошла до белого коленя, кляла мужской пол вообще и меня в особенности. Пижон, свинья, гнусный юбочник и все в таком роде. На следующий день за завтраком она гордо молчала. Я заехал за ней на службу, зря прождал битый час и вернулся домой. Там ее тоже не было. Позвонил. Нет, никого из стажерок сегодня не задержали. Злобно ждал до одиннадцати. Наконец явилась. Не говоря ни слова, сняла пальто в ванной, намазалась на ночь молочком. «Где тебя черти носили? Я с тобой не разговариваю». Склонилась над плитой в закутке, который служил нам кухней. Это она настояла. Жилье должно быть дешевым. А меня с души воротило от того, что приходится есть и спать в одном и том же помещении, делить с соседями ванную, шептаться и шикать, чтобы тебя не подслушали. Я знаю, где ты была. Ну и знай себе. Ты была упита. Так точно, упита. Мутный от бешенства взгляд. И что дальше? Могла бы подождать до четверга. А зачем ждать? Тут я взорвался припомнил ей все грехи, действительные и мнимые. Не отвечая, она разделась, легла, отвернулась к стенке, заплакала. В воцарившейся тишине я с огромным облегчением подумал, что скоро избавлюсь от всего этого. Не то чтобы я и вправду считал ее виноватой, просто не мог простить, что довела меня до беспочвенных упреков. Остыв, я сел рядом, Смотреть, как слезы сочатся из-под набухших век. Я ждал тебя весь вечер. Я была в кино, а не упита. И зачем соврала? Потому что ты мне не доверяешь. Думаешь, что я в самом деле могу к нему пойти. Неужели напоследок обязательно надо все испортить? Я хотела покончить с собой. Если бы не струсила, бросилась бы под поезд. Стояла на платформе и собиралась прыгнуть. — Хочешь виски? Я принес ей бокал. Мне кажется, тебе нельзя оставаться одной. Может, кто-нибудь из стюардесс? Никогда больше не буду жить рядом с женщинами. Вернешься к Питу? Нахмурилась. А ты собираешься просить, чтобы не возвращалась? Нет. Вытянулась, уставилась в стену. Впервые за вечер слабо улыбнулась. Виски подействовала. Как у Хогарта. Модная любовь. Пять недель спустя. Мир? Вряд ли он когда-нибудь наступит. Думаешь, я стал бы весь вечер дожидаться кого-нибудь, кроме тебя? Думаешь, я вернулась бы сегодня к кому-нибудь, кроме тебя? Протянула бокал еще. Я поцеловал ее запястье, пошел за бутылкой. Знаешь, о чем я думала? — спросила она вдогонку. Нет? Если бы я покончила с собой, ты бы только обрадовался. Борстрезвонил бы, что я умерла от любви к тебе поэтому я никогда не наложу на себя руки, чтобы не удружить какому-нибудь говну вроде тебя. Тебе не стыдно? Потом я решила, что сперва надо написать записку и все объяснить. Она еще смотрела враждебно. В сумочке, блокнот. Я вытащил его. Там, в конце. Две последние строчки были исписаны ее детским почерком. Когда ты это писала? Читай. Не хочу больше жить. Давно не хочу. Мне хорошо только тут, на курсах, где я думаю о деле, или когда читаю, или в кино, или в постели. Хорошо только, когда я забываю о себе. Когда есть лишь глаза, или уши, или кожа. За два 3 последних года не помню ни одной счастливой минуты. С тех пор, как сделал аборт. Помню только, как иногда заставляла себя быть счастливой. Посмотришь в зеркало и кажется, что счастлива. Две заключительные фразы, жирно зачеркнуты. Я заглянул в ее серые глаза. Ты все выдумываешь. Я написала это сегодня за кофе. Убила бы себя прямо в буфете, без лишнего шума, если бы нашла чем. Истерика какая-то. А я и есть истеричка! Почти крик. И симулянтка. Специально писала, чтобы я прочел. Долгая пауза. Она зажмурилась. Только прочел? И снова расплакалась, уже в моих объятиях. Я попытался ее успокоить. Обещал отложить поездку, отказаться от места. И, наконец, она сделала вид, что приняла эти потоки вранья за чистую монету. Утром я уговорил ее позвонить на курсы и сказаться больной. Весь день мы провели за городом. На завтра, до отъезда оставалось три дня, пришла открытка с Нортумберлендским штемпелем. Митфорд, человек, работавший на фраксисе, сообщал, что вот-вот будет в Лондоне, и мы сможем встретиться. В среду я позвонил ему в офицерский клуб и пригласил выпить. Оказалось, он на 2-3 года старше. Загорелый, с выпуклыми голубыми глазами на узком лице. То и дело поглаживал темные подполковничьи усики. Одет был в темно-синий пиджак с военным галстуком. От него за версту разило солдафоном. Между нами сразу завязалась партизанская война самолюбий. Он десантировался в оккупированную немцами Грецию и всех знаменитых кондотьеров тех лет называл запросто, по именам. Ксан, Падди, соответствовать триединому стандарту истинного Фил Эллина джентльмен, исследователь, головорез – Ему мешали ненатуральный выговор и шаткий, косноязычный жаргон приготовишки в стиле Виконта Монгомери. Догматизм, нетерпимость. Весь мир расчерчен окопами. Захмелев, я полез на рожон. Заявил, что в войсках два года жил только страстным предвкушением дембеля. Глупее не придумаешь. Я хотел получить от него информацию, а вызвал неприязнь. В конце концов я признался, что мой отец был офицером регулярной армии, и спросил об острове. Кивком он указал на застекленную стойку с закусками. «Вот этот остров!» И тычи сигаретой. Его местные называют, греческое слово, то бишь пирог, на вид один к одному, понял, старик? Водораздел. По одну сторону, вот тут школа и деревня. Больше ни на северной стороне, ни на другой южной ничего нет. Вот такой расклад. А школа? Лучшая в стране без балды. Дисциплина? Он вскинул руку жестом каратиста. Работа тяжелая? Средней паршивости. Глядя в зеркало за стойкой, он подкрутил усы и пробормотал название двух или трех учебников. Я спросил, куда пойти вечером. Некуда. Остров красивый, гуляй, если нравится. Птички, пчелки, жужу. А деревня? Он мрачно усмехнулся. — Ты что, старик, решил, что в Греции деревни такие же, как у нас? Общество полный ноль. Учительские жены, полдюжины чиновников, наездом поп с попадьей. Вскинул подбородок, словно воротничок слишком жал. Нервный жест, скрывающий минутное колебание. Несколько вил, но они 10 месяцев в году заколочены. — Да, умеешь ты утешить. — Дыра! — Что уж тут дыра жуткая, да и хозяева Вил тоже серятина. Кроме одного, но с ним ты вряд ли увидишься. Почему? Если честно, мы с ним подцапались. Я ведь что думаю, то и режу в лицо. Да из-за чего? Мерзавец сотрудничал с немцами. Отсюда и поехала, он выдохнул клуб дыма. Так что придется тебе общаться с преп-составом. По-английски-то они говорят. В основном по-французски. Есть еще грек, второй учитель английского. Тот еще раз долбай. Я, раз не выдержал, засветил ему. Я вижу, ты там времени не терял. Он рассмеялся. Не целоваться же с ними. Почувствовал, что вышел из роли. Крестьяне, особенно критские, соль земли, парни, что надо. Уж поверь мне, точно говорю. Я спросил, почему он уехал. Если честно... Книгу пишу. Воспоминания о войне, все такое. Издательские дела. Было в нем что-то жалкое. Одно дело рыскать вдоль линии фронта, подобно пакостному бойскауту, взрывать мосты и щеголять в живописно простреленном мундире. Другое мыкаться в пресном благополучном мире, чувствуя себя ихтиозавром, выброшенным на берег. Без Англии начнешь загибаться, чистил он. Тем более ты греческого не знаешь. Запьешь — все пьют. Поголовно». И заговорил о рецине и о рецинате, раки и уза. А там и о женщинах. «К девушкам не суйся, если не хочешь заработать сифак». «А на острове?» «Глухо, старик. Таких уродок во всем Эгейском море не сыщешь. И потом сельская честь. До самой смерти будешь на аптеку работать. Так что не советую». Я еще до острова обжегся. Он усмехнулся с видом тертого калача. Я довез его до дверей клуба. Промозглый день клонился к вечеру. Прохожие, машины, все вокруг приобретало тускло-серый оттенок. Я спросил, почему он ушел из армии. «Слишком уж там все закостенело, старина. В мирное время это особенно чувствуется». Я подумал, что на самом деле, похоже, его комиссовали в вчистую – За казарменными замашками в нем сквозило беспокойство припадочного. Мы прибыли. Как, по-твоему, я справлюсь? Он с сомнением оглядел меня. Держи их в черном теле, иначе каюк. Не поддавайся. Тот, кто был там до меня, сломался. Я его не застал, но, видно, у него крыша поехала. Не смог совладать с учениками. Он вылез из машины. Ну, не пух и старик. Ухмылка. «И знаешь...» — он вцепился в дверцу. «Не ходи в зал ожидания». И захлопнул дверцу, так ловко, словно заранее подготовился. Я быстро открыл ее и, высунувшись, крикнул ему вслед. «Куда-куда?» Он обернулся, но не ответил, только махнул рукой. Толпа на Трафальгар-сквер поглотила его. Эта улыбка не шла у меня из головы. Она маскировала брешь, то, что он оставил при себе — финальную фразу, загадку. Зал ожидания, зал ожидания, зал ожидания. Я повторял это снова и снова, пока не наступила ночь.